Темара старалась не думать об очевидном, пока коричневый не умрёт, они с места не тронутся. Если пойдёшь и добудешь свежего мяса, то поделюсь, чем смогу, сейчас же подхватила Темара. Она постаралась не сожалеть о данном обещании. Мясо для Синтары, мясо для больной Медной и слабоумного Серебряного. Зачем она вообще вызвалась им помогать? Она и Синтару-то не может как следует прокормить. А теперь ещё и пообещала, что постарается принести еды для Меркора, золотистого дракона Сильвии. Остаётся надеяться, что охотники тоже пойдут в лес. С того дня, как драконы впервые поохотились сами, они научились промышлять для себя дичь и рыбу. Однако выдающихся добытчиков среди них не было. Драконы должны охотиться в полёте, а не ковылять за жертвой по земле. Но тем не менее, все они достигли некоторых успехов. Смена питания на свежее мясо и рыбу, похоже, пошла на пользу почти всем. Они похудели, но нарастили мышцы. Проходя мимо драконов, Тимара А кинула их критическим взглядом и с удивлением отметила, что они стали куда больше походить на изображения с различных предметов, оставшихся от старших. Девушка даже задержалась на месте, чтобы присмотреться внимательнее. Арбук, серебристо-зелёный самец, плескался на мелководье. Время от времени он опускал под воду голову, забывая о Лума, его хранителе. Тот брёл рядом, держа наготове острогу, хоть резвящийся дракон явно распугал всю возможную добычу. На глазах у Тимары Арбук расправил крылья. По сравнению с телом они казались нелепо длинными, однако он всё равно захлопал ими балоmute воду и обдавая брызгами Лума, тот возмущённо закричал, и дракон озадаченно замер. Вода капала с его расправленных крыльев. Тимара восхищённо залюбовалась им. Затем она резко развернулась и отправилась на поиски Синтары. Синтара, а не Небозевница, угрюмо напомнила она себе. Почему её так сильно задело то, что некоторые драконы и не думали утаивать свои истинные имена от хранителей? Джерт, похоже, знал имя своей подопечной с первого же дня. и Сильве тоже. Тимара стиснула зубы. Синтара гораздо красивее всех остальных драконов, и зачем только ей достался такой несносный характер? Синюю драконицу она застала разлёгшейся с несчастным видом на клочке мокрой земли, среди камышей и травы. Положив голову на передние лапы, та наблюдала за текущей водой. Она не оглянулась, И вообще ничем не выдавала того, что заметила Тимару, пока не заговорила. Нам надо двигаться дальше, а не торчать здесь, сообщила она. До зимних ливней осталось не так много дней, а когда они начнутся, река станет глубже и быстрее. Это время нам следовало бы потратить на поиски Кельсингры. Так ты считаешь, что мы должны бросить коричневую Рэлпду? поправилась Интара, и в её мысленном голосе прозвучали мстительные нотки. Почему никто до сих пор не знает её истинное имя, в отличие от моего? Драконица подняла голову и вдруг потянулась передними лапами, выпустив коготь. И она станет медной, а не коричневой, если за ней хорошенько ухаживать. Вот смотри, у меня расщепился коготь. Это всё из-за хайбы по камням под водой. Принеси бичеву и перевяжи его, а потом замажь варом, которым вылечили хвост серебряного. Дай-ка взглянуть. Коготь разлохматился и размяк из-за постоянного пребывания в едкой воде. Он начал щепиться на конце, но к счастью до мяса трещина ещё не добралась. Схожу к капитану Лифтрину и спрошу, есть ли у него в запасе бичёвка и вар. «И раз уж мы этим занялись, давай осмотрим тебя целиком. Остальные когти целы?» «Они все слегка размягчились», — признала Сентара. Драконица протянула к темаре вторую переднюю лапу и растопырила пальцы, выпуская когти. Девушка закусила губу. Все обтрепались по краям, словно твердый плавник, наконец-то уступающий влаге. Мысль о сырой древесине подсказала ей возможное решение». Интересно, можем ли мы обработать их маслом или залакировать, чтобы защитить от воды? Драконица отдёрнула лапу, едва не сбив Тимару с ног, и сама внимательно осмотрела когти. "Возможно", сдержанно признала она. "Встань, пожалуйста, и потянись. Мне нужно проверить, нет ли грязи или паразитов". Драконица недовольно заворчала, но всё же подчинилась. Тимара неспешно обошла вокруг неё. Она и не представляла, насколько изменилась её подопечная. Синтара заметно похудела, но нарастила мышцы. Едкая речная вода плохо сказывалась на чешуе, зато постоянное движение против течения делало драконицу сильнее. Расправь, пожалуйста, крылья, попросила Тимара. Не хочу, сухо заявила драконица. Предпочитаешь, чтобы в складках поселились паразиты? Драконица снова заворчала, однако встряхнула крыльями и расправила их. Кожастые складки слиплись, словно зонтик, слишком долго пролежавший мокрым, и запах от них шёл неприятный. Чешуйки на крыльях выглядели нездоровыми. Тонкие кончики побелели, словно палые листья, тронутые плесенью. Плохо дело, испуганно воскликнула Тимара. Ты их вообще моешь? Разминай их, Машаш. Твоей коже не хватает солнечного света и чистки. Всё не так уж и скверно, прошептала драконица. Ты не права, крылья в складках влажные и дурно пахнут. Хотя бы пока не складывай их, пока я хожу за варом и бичевой. Не обращая внимания на возмущение Синтары, Тимара схватила крыло за кончик и расправила его. Драконица попыталась сложить его, но девушка упрямо тянула на себя. И удержать его оказалось слишком уж легко. Мышцы дракона должны быть гораздо сильнее. Тимара попыталась подобрать верное слово: атрофия. Мышцы на крыльях Синтары атрофируются за ненужностью. Синтара, если ты не послушаешь меня и не займёшься крыльями, скоро ты вообще не сможешь ими пошевелить. Даже не думай об этом, прошипела драконица. Она резко хлопнула крылом, вырвав его из рук Тимары, и та упала коленями в грязь. Девушка воздрилась на драконицу, а та негодующе принялась снова складывать крылья. "Стой! Погоди, что это там? Синтары, расправь крыло ещё раз. Дай мне заглянуть под него. Похоже, там наждачная змея". Драконица застыла. "Что ещё за наждачная змея? Они обитают в тенистых местах, тонкие как прутик, но очень длинные, нападают очень быстро. А на морде у них зуб вроде яйцевого. Они кусают и вцепляются, разрывая плоть, а потом так и висят и кормятся. Я видел обезьян, обвешанных змеями, так как будто у них по сотне хвостов. Зачастую вокруг раны начинается воспаление, и животное погибнет. Редкая сная пакость. Расправь крыло, позволь мне взглянуть. Она висела высоко под крылом длинная, мерзкая тварь, похожая с виду на змею. Когда Тимара собралась с духом, чтобы до трона до неё, паразит внезапно принялся яростно извиваться, и Синтарв вскрикнул от испуга и боли. Что это? Сними это с меня, потребовала драконица, сунула голову под крыло и вцепилась в змею. "Стой, не кусай её и не тяни. Если ты дёрнешь, голова змеи оторвётся, останется в ране и нагноится. Пусти её, Синтара. Выпусти змею, я всё сделаю сама". Глаза Синтары сверкнули медью, однако она послушалась. Вытащи её из меня, проговорила драконица с давленным яростным голосом, и Тимара вздрогнула, ощутив скрывающийся за гневом страх. Поспеши, мгновением позже добавила Синтара. Я чувствую, как она там шевелится, она пытается зарыться глубже, спрятаться в моём теле. Допоможет да нам са, воскликнула Тимара, в горло подкатила тошнота. Она попыталась вспомнить, что рассказывал отец о том, как избавляться от наждачных змей. Только не огонь. Ни в коем случае. Если змею обжечь, она заползёт ещё глубже. Был какой-то другой способ. Тимара Лихародочна рылась в памяти, пока её не осенило в виске. Надо спросить, нет ли его у капитана Ливтрина. Не двигайся, быстрее взмолилась Синтара. Тимара бросилась к баркасу, но затем заметила прогуливавшихся неподалёку Элис и капитана. Она свернула и помчалась к ним. «Капитан Левтрин!» — кричала она на бегу. «Капитан Левтрин! Мне нужна твоя помощь!» Услышав ее, капитан с Элис оглянулись и поспешили навстречу. Когда они наконец-то добрались друг до друга, Тимара уже задыхалась. «В чем дело, девочка?» — обеспокоенно спросил Левтрин. «Наждачная змея!» Только и смогла выговорить она в ответ. «На синтаре! Впервые вижу такую здоровую!» Зарывается в грудь под крылом. «Проклятые твари!» — воскликнул капитан... Тимара была признательна за то, что не пришлось ничего объяснять. Она хватанула ртом ещё воздуха. Мой отец обычно выгонял их спиртным. Годится, но теребиновое масло лучше. Поверь мне, мне как-то пришлось вытаскивать змею из собственной ноги. Пойдём, девочка, на борту есть немного масла. Элис, если один дракон пострадал, весьма вероятно, что и другие тоже. Скажи всем хранителям, чтобы проверили своих подопечных. и ту коричневую, что там лежит, тоже. Обязательно осмотрите, загляните ей под брюхо. Змеи обычно кусают местечко понежнее, а затем уже заползают глубже. Когда Лифтрин отвернулся от нее и направился к Баркасу, Элис захлестнула волна решимости. Она поспешила вдоль берега от одного хранителя к другому, извещая их об опасности. Грефт почти сразу нашел змею на брюхе Калу, она пряталась за одной из задних лап дракона, Три впились в Систекана, когда его хранитель лектор обнаружил короткие змеиные хвосты, Элис на миг показалось, что мальчик вот-вот грохнется в обморок. Она резко заговорила с ним, чтобы вырвать его из испуганного оцепенения, и велела вести Систекана к синтари и ждать вместе с ней капитана Лефтрина. Парнишку, кажется, изумило то, насколько суровый способен быть Элис. Он с трудом сглотнул, взял себя в руки и повиновался. Женщина совладала с собственным потрясением и поспешила дальше. Добравшись до Сильвии и золотистого дракона, охраняющего грязную и коричневую, Элис невольно замешкалась, собираясь с духом. Ей не хотелось спорить с драконом. Она с радостью бы развернулась и поспешила прочь, и ей потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя, что это желание вызвано не ее собственной трусостью, а попытками дракона прогнать ее. Она расправила плечи и подошла к нему и девочке. Я пришла выяснить, нет ли у этой драконицы паразитов. Некоторые из ваших собратьев пострадали от наждачных змей. Пусть твоя хранительница осмотрит тебя, пока я занимаюсь коричневой. Нескольким мгновений золотистый дракон просто смотрел на неё. Как эти непроницаемые чёрные глаза могут излучать такой холод? Наждачные змеи паразиты, вгрызающиеся в плоть. Тимара говорит, обычно эти твари водятся в тенистых местах, но эти, по её мнению, обитают в реке. Они гораздо крупнее обычных. Эти змеи кусают жертву и зарываются вглубь, питаясь соками твоего тела. Какая мерзость, заключил Меркор, не медля ни секунды, золотой поднялся и расправил крылья. Моя шкура зудит от одной мысли о подобном. Сильви, сейчас же проверь, нет ли на мне этих тварей. Меркор Я полностью вычистил и тебя сегодня. Сомневаюсь, что я проглядел бы такую гадость, но я посмотрю. А я должна взглянуть на коричневую драконицу. Нет ли змей у неё? твёрдо заявила Элис. Она ожидала, что Меркор возразрит ей, но его, кажется, напрачно влекло мысль о том, что на нём самом могли завестись паразиты. Женщина отважилась подойти к безличной медной драконице. Та лежала скорчившись, так что осмотр брюха был сильно затруднён. если вообще возможен. И Сильвия была права. Слой грязи на её шкуре выглядел таким ровным, как будто его кто-то нарочно размазал. Придётся сначала отмыть её, прежде чем хоть что-то заключать о её состоянии. Элис беспомощно покосилась на Сильвию, но девочка была всецело поглощена меркором. Мигом после старшая женщина устыдилась своего первого побуждения, что она собиралась сделать. приказать ребёнку вычистить коричневую, чтобы она Элис смогла смотреть её не за моров рук, тоже выискалась важная птица. Много лет она уверяла всех, будто разбирается в драконах, но при первой же возможности помочь одному из них испугалась капельки грязи, но ну, уж нет. Только не Элискин корон. Неподалёку от того места, где лежала медная, на берегу остались не вытоптанной заросли камыша, чьи метелки доходили Элис почти до пояса. Она сняла с пояса короткий ножик, срезала полдюжины стеблей, скомкала в грубую мочалку и, вернувшись к драконице, начала усердно отскребать ее, начав с выставленного вверх плеча. Засохшая грязь оказалась речным илом и сходила на удивление легко. Грубая мочалка Элис обнажила медные чешуйки, которые вскоре чудно заблестели. Риэлпда не издала ни звука, Однако женщине померищилась невнятная благодарность, исходящая от несчастной. Она удвоила старание, натирая спину драконицы вдоль хребта. За работой Элис всё больше проникалось почтением к размерам дракона. Не столько разумом, сколько ноющими мышцами. Обширная шкура, нуждающаяся в мытье, неожиданно напомнила ей о трудах матросов, отдраивающих палубу баркаса. А ведь это ещё мелкая драконица. Элис оглянулась через плечо на сверкающего золотой чешуёй Меркора и мысленно сравнила его с маленькой девочкой, ухаживающей за ним. Сколько же часов она посвящает подобной работе каждый вечер. Как будто почувствовав её взгляд, Сельви обернулась к Элис. Он чист с головы до ног, змей нет. Теперь я помогу тебе с рельпдой. Из гордости Элис захотелось ответить, что она прекрасно справится сама. Но вместо этого она неожиданно для себя искренне поблагодарила девочку. Сильвия улыбнулась, и на мгновение у неё на губах заиграли солнечные лучи, у неё что и рот в чешуе. Элис резко отвела взгляд и снова занялась делом. Густой ил ручьями стекал по бедру Рэлпде, впитываясь в сырую почву под ней. Сильви, вроде бы, была не настолько чешуйчатой, как когда они встретились впервые. Неужели она меняется так же стремительно, как и драконы? Девочка присоединилась к Элис, прихватив с собой такую же грубую камышовую мочалку. Отличная мысль. Я обычно использовала хвойные лапы, когда удавалось их найти, или же просто пригоршни листьев, но камыш гораздо лучше. Будет у меня время переплести между собой стебли и листья, думаю, стало бы ещё удобнее. Ну, кажется, мы и так справимся. Элис было не просто говорить и работать одновременно. За годы, проведённые в доме геста, её мышцы потеряли силу. В детстве она всегда помогала убирать дом. Её семья не могла себе позволить держать много слуг. И вот теперь, по спине Элис стекал пот, а на ладонях начали вздуваться мозоли, плечи уже ныли. Ну и пусть. Немного потрудиться никому не вредно.